Глава 42 Людмиле от чего-то хотелось, чтобы последний день ее службы в старом коте оказался особенно выдающимся. Ее появление в заведении так уже сложно было бы назвать проходным эпизодом, а потому хотелось завершить его какой-то хорошей, яркой точкой, остаться приятным воспоминанием для своих новых друзей. Ну что сказать. Он Этот день и запомнился. Прием начался прекрасно. Вот уж кто действительно высоко оценил пафос новых названий для старых блюд в немного более креативном оформлении, так это купцы. Гости собирались как на подбор. Дородные, степенные, тщательно надушенные, и напомаженные во всех возможных местах и в эдаком разгульно добродушном настроении. Чувствовалось, что компания не в первый раз собирается за одним столом. Именинник Этьен Крепо, нарядный розовощёкий, как подарочный пупс, важно расхаживал по зале, босовито похохатовая и перешучиваясь со своими гостями. Однако истинным хозяином события был вовсе не он. Настоящую звезду банкета легко можно было распознать в его супруге Марти. Блистательно, но определенно со вкусом разодетая дама явно обладала твердым командирским характером. Опытным, требовательным взглядом осмотрела стол, чистоту помещения, отметила опрятность персонала, и только потом ее лицо приобрело расслабленное благодушное выражение. Чувствовалась в ней та особая купеческая хватка: жесткий нрав по факту то человека простого, своим горбом протарившего путь к собственному благополучию. Такой мадамы нагоняй влупить язык не заржавеет, и, как выяснилось, позднее пошутить. Запросто. Причем покрепче мужа. Однако, если нагоняет, то, скорее всего, по делу. На бароню-самодурку купчиха была вроде не похожа и чем-то отдаленно даже напомнила Люси Доротею. Вид суровый, а сердце наверняка доброе. Мужа своего Марта со всей очевидностью обожала, притом с полной взаимностью. Да и вообще невооруженным глазом было заметно, что все присутствующие относятся к этой властной, незаурядной женщине с большой симпатией. Быть может, потому что Купчиха совсем не страдала воспалением снобизма, отлично знала свое место в табели о рангах и была им вполне довольна. Она, кажется, вообще часто чувствовала себя довольной, от чего становилась человеком комфортным. А еще, судя по ломившимся от яств столам, обладала широкой и щедрой душой. Ну да ладно, что все о ней да о ней. Хотя не зря, ой, не зря Людмила уделила этой даме столь пристальное внимание, тем более, что их благожелательность друг к другу складывалась обоюдно. Мадам Крепо нравилась работа Люсьен, а Людмиле эта прямодушная, не сказать, что фантастически красивая, но точно эффектная женщина просто показалась интересной. Опять же, к украшениям. Весьма неравнодушно. Банкет перевалил за экватор. Уже сейчас Люсе стало очевидно, что сердце дракона наверняка к концу вечеринки не повредит кое-кому из гостей. Исключительно в добровольном порядке, конечно. Фокус, который Люда провернула с молодежью, эта публика точно восприняла бы дурно. Но некоторые дамы наверняка станутся благодарны, если под занавес праздника удастся немного отрезвить их спутников. Какой благоверной захочется, чтобы кому-то пришлось тащить на плече ее перебравшую половину? Уж лучше, если своими ножками и в немного прояснившемся сознании. И только было, Люся наметила несколько особ, которым стоило намекнуть о существовании волшебного коктейля, как двери заведения распахнулись. Да с такой неудержимой силой, что едва не спрыгнули с петель. В Помещение. Один за другим вошли... Альфред Буше, барон и несостоявшийся муж Люсиен, и мадам Бернадет, полыхавшие жгучим негодованием. Следом за ними уныло плелся папаша Леонар, и даже дамский негодник и политка почтил чужой праздник своим присутствием. Людмила так и застыла с подносом, полным чистых пустых фужеров в руках. Сегодня работы было много, пришлось помогать девчонкам. Вперед всей этой впечатляющей процессии прошмыгнул вчерашний любитель пива, недокормыш с сальными глазами, что показался Люсе таким неприятным. «Вот! Вот, господин барон! Я же говорил! Она! Точно она!» Мелко заискивающий кланясь, он как баба-яга на чехоточной ступе выкружил в середину зала. «Вот вы меня со двора за мелочь, за какую-то крошечную провинность погнали, что пришлось в эту глушь переселяться! А я ведь сказывал...» «Что еще пригожусь? Нашёлать вашу беглянку?» Секотливо суетился этот подхалим, тыча грязным ногтем в сторону Людмилы. Весь зал погрузился в ошарашенное молчание. Уж больно диким, странным и почти невозможным оказалось появление столь разношерстной группы в разгар приватного мероприятия. Лишь один из гостей приподнял хмельную голову и как-то неуверенно поинтересовался – «А что здесь происходит?» Но ему никто не ответил. Первой пришла в себя купчиха. Тяжело поднялась со стула, прошла вперед. «А ну, кыш отсюда!» Брезгливо рявкнув на задрипанного мужика-доносчика, мадам Крепо заняла хозяйскую позицию в центре зала. «Господа, потрудитесь объясниться и сообщить о причинах вашего незваного вторжения». «А я объясню, досточтимая мадам!» Крепо. «Позвольте представиться, мадам Бернадетт Годде!» выпятив грудь, отчеканила мадам. «А вот это!» Вперив яростный взгляд в Люсиен, она сделала шаг немного, даже напирая на купчиху. «Моя дочь!» Сказать, что последовавший за этими словами дружный «ох» показался Люси оглушительным, все равно что промолчать. Чудилась с этим выдохом даже крыша трактира слегка осела на ее плечи. «Дворянка!» — послышался шепоток справа. «Позор!» — раздалось слева. Пустые бокалы мелко жалобно задребезжали на подносе в руках Люсьен. И тут... «Милана!» Вот уж от кого, казалось бы, не жди добра. В наступившем смятении девчонка решительно подошла к Люсьен. «Я-то думала, ты из грязи в князи, а она вон как, все наоборот!» Тихо произнесла она, прямо посмотрев Людмиле в глаза. И такое на ее лице проступило выражение. Это было какое-то злое, пацанское сострадание, если вы понимаете, о чем речь. Когда бы один беспризорник протянул руку помощи другому, потому что у них одна шкурка на двоих. «Давай поднос и держись». Еще шепнула Люсина врагиня, забрала ее ношу и также решительно вернулась назад к официанткам, в ужасе и жалостливом волнении, прикрывавшим фартуком рты. Их там целая команда. Да весь рабочий состав сбился в переполошённую стайку. Впереди всех замерла Доротея, тоже знатно ошалевшая от заявления Люсиной маман, но готовая прийти на выручку. Именно это выражали ее лицо и поза, хотя чем бы она могла помочь. Одно важное уловила сейчас Люсьен — они все там, за спиной, за нее. Грязная подавальщица в мерзкой забегаловке. Здесь тебе и место. Я отрекаюсь от тебя. Мы! Бернадет коротко обернулась на мужа. Леонар! Да, дорогая, пришибленно вякнул глава династии. Позорница! гы хохотнул на и политка. «Мы все от тебя отрекаемся! У тебя больше нет семьи!» С патетичным всхлипом гневно впечатала убийственную точку маменька. «Фух! Вот и славно, вот и замечательно!» Вразрез всему трагизму ситуации с облегчением подумала Людмила, собираясь с мыслями, чтобы что-нибудь ответить, но ее опередили. «Позвольте!» «А почему же грязная?» «И от чего это мерзкое?» «На арену, наливаясь краской праведного возмущения, почти синхронно выступили купчиха и господин Рауль. «Вы, дамочка!» Палец Марты Крепо, щедро унизанный дорогими перстнями, выстрелил в лицо маман. «Вы желаете отчитать свое дитя? Так имеете достоинство сделать это без зрителей!» которым ваше присутствие отвратительно. «Вы появились здесь без приглашения, унизили девочку, унизили мое заведение, значит, и меня!» — перехватил микрофон директор. И своим грубым высказыванием унизили всех этих уважаемых людей в зале. Подойдя к крайней точке кипения, снова возвысила голос купчиха. Она сейчас казалась воплощением Зевса, громовержца в юбке. Так вот, вы ошибаетесь, милочка, если полагаете себя белой и правой. Единственные, кого сейчас действительно на наших глазах втоптали в грязь, это вы сами. А ну, братцы!» Купчиха требовательно обратила взгляд на охранников. «Проводите-ка гостей. И можно невежливо». Первым, едва не сбив с ног собственного замешкавшегося батюшку, из таверны шмыгнул братец Ипполит. За ним потелепался Леонар. Крысёныш, который доносчик, так вообще слинял с концами сразу, как только купчиха кышнула его из зала. Замыкающий, все еще пытаясь изобразить достоинство, быстро-быстро, перебирая ногами, посеменила маман. А нет, последним в зале задержался жених. Он до сих пор не проронил ни слова, лишь смотрел на Люсю так, будто отказывался верить собственным глазам. Мол, нет, это все происходит. Не с ним.